Каждый, кто надевает смокинг до семи вечера, — крокодил, и если он не может как следует откусить от твоего бумажника, он откусит тебе ухо. То же самое можно сказать обо всей сфере обслуживания, даже если там обходится без всяких смокингов. Иногда меня это буквально сводит с ума. Ешь и пьешь всякую дрянь, а потом тебе преподносят вот такой счет. Возьми хоть сегодняшний ленч».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 куда более серьезно относится к делу чем его человек в Насау только и всего. Глава пятнадцатая. Картонный герой. Казино в Насау единственное в мире легальное казино на землях принадлежащих британской империи как это могло получиться вопреки законам британского содружества этого никто не знает каждый год его сдают в аренду канадскому и горному синдикату доходы которого фешенебельный зимний сезон оцениваются в среднем в сто тысяч долларов играют в рулетку С двумя зеро вместо одного, что увеличивает вероятность выигрыша казино со скромных европейских трех к шести до солидных пяти к четырем. В очко или двадцать одно, что приносит шесть-семь процентов дохода, и один стол отведен для железки, приносящей скромные пять процентов.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 Ларго играл в железку. Перед ним высилась кучка стодолларовых фишек и из полдюжины больших желтых тысячедолларовых банкнот. За его плечом сидела домино Виталия, непрерывно курила и наблюдала за игрой. Бонд следил за игрой издали. Ларго играл с размахом. При возможности метал банк, но позволял метать и другим. Он постоянно выигрывал, и выигрывал красиво, и потому, как с ним обменивались шуточками и аплодировали его удачи, было видно, что он любимец казино. Домино в черном платье с квадратным вырезом и большим бриллиантом на тонкой цепочке, казалось, скучало. Женщина справа от Ларго, трижды метавшая банк и проигравшая, встала из-за стола. Бонд быстро пересек комнату и уселся на освободившееся место. В банке было восемьсот долларов, кругленькая сумма, причитавшаяся Ларго, который делал ставки во время каждого кона.